Глава тринадцать. Гауф. Ошалело смотрел, как ловкая пиляторша прыгает по доскам и бордюрам. Офигел. Нет, я, конечно, понимаю, что она не корова на льду, но чтобы так. Реально, как заправская каскадерша. Да еще и такая гибкая прям. Смотрелась офигенно. Слезы свои утерла, меня нах послала и вперед. Я начинаю втыкать, что просто с этой мадам не будет. Но так сложилось, что в моей ситуации нужна именно она. Прораб-тупица поскакал за ней, как сумаист по качающимся мосту, только песок разворотил утрамбованный. Мы с ним исключительно по телефону общались. Работы только вчера начались, вот я и подумал, что все норм тут. Отец говорил стройку контролировать и, если что, ему звонить. Но тут специальных знаний ни хрена не надо, чтобы понимать, что придется все переделывать. Что он за ней увязался, на кой она сдалась ему. Умка эта за пару минут нырнула в помещение. Придется за ней идти. Тяжело вздохнул, закрыл рот, подобрал рухнувшую от офигения челюсти и окликнул прораба. Тот весь раскраснелся. Словно не двадцать метров по песку прошел, а марафон пробежал. — Чего тебе, шпана? На стройке делать нечего. Пошел вон! Скривился. Нет, я тоже паинькой не был, но мужик этот явно не знал, как разговаривать надо. Не дай бог инспекция какая нагрянет. Совсем берега попутал. «Сергей Витальевич Гауф, не подскажете, вы зачем по утрамбованному песку лазите?» Голос командный, холодный, все, как отец учил. Все-таки я был безумно горд, что он доверил мне такой проект. Невдалеке, как по мановению волшебной палочки, показались работники. Они выползли из укрытия. Я же про себя отметил, что в первую очередь надо было не подъезд ломать, а вывеску снять и испорченную часть фасада. Теперь кран подойдет, и что? По новой плитке будет устанавливаться. Сергей Витальевич? Этот пельмень прищурился. Признаюсь, девочка напрочь в этот момент из головы вылетела с ее слезами, потому что пришлось взять этого работника года и пройтись с ним вокруг, указать на недостатки и порядок работ. Несмотря на то, что я заканчиваю юрфак, все детство с отцом на стройке, опыта прилично, а вот что весь обход прораб смотрел на меня вежливо кивая с таким выражением на лица, что он лучше все знает. Арендаторам всем вчера уведомления раздали. Почему дорожку не сделали ко входу? Как они добираться должны к рабочим местам? Перед глазами тут же встала картина, как эпиляторша в изящном прыжке преодолевает преграды. Усмехнулся. «Надо будет это против ада использовать. Вот та взбесится Она как палка деревянная!» «Да не парьтесь вы, я просто закрыл здание и все. Сделаем тут все, а то будут еще ходить по стройплощадке. Я отцу вашему позвоню, скажу». «Вы идиот!» Он опешил от моего наезда, а у меня перед глазами пролетела, если не вся жизнь, то пачка претензий от арендодателей, которым самовольно перекрыли доступ в арендуемые помещения. «Два дебила — это сила, но в данном случае одного хватило». Пока я пытался не отключиться от пережитого стресса, судорожно соображая, как вообще эту ситуацию спасать, подъехал манипулятор. Стоя прямо посреди разбомбленного входа, он начал по легкому взмаху руки строителей из ближнего зарубежья разгружаться. Я не придал этому значения, как и тому, что в нарушение всех техник безопасности он даже не выставил ограждение. Тут вообще лента только с главного входа уныло болталась на ветру. И то ее сняли, чтобы проехала машина. «Извините, но мне работать надо!» чванливо заявил этот дебил даже без каски. Впрочем, я тоже без нее был. нарушение Везде сплошные нарушения. «Работать? Остановите стройку, установите ограждение согласно требованиям безопасности. Недочеты и порядок работ я вам обозначил. И пока я не улажу вопрос с арендаторами, никакой работы. И так дел наворотили». На меня смотрели, как на надоедливую букашку. Он упер руки в боки и снисходительно заявил. «А давайте-ка я сам с вашим папой все решу. А вы дальше поедете на своей крутой тачке девочек снимать? Поработать захотелось. Не мешайте взрослым!» Ответить ему я не успел. Манипулятор стал вытаскивать из кузова огромный поддон с чем-то и ставить прямо на... В этот момент дверь офиса отворилась и я увидел, как эпиляторша пятится задом с каким-то, судя по всему, очень тяжелым чемоданом. Ни говоря ни слова, я устремился к ней, предчувствуя беду, на ходу выкрикивая предупреждение. Да куда там машина так гудела, что нифига не слышно было? Девушка же вытащила чемодан, и тот явно застрял. Она с ужасом посмотрела на приближающийся подон и задергала ручку. «Дура, вали оттуда!» Сзади народ уже стал что-то орать водителю-манипулятора. Краем глаза я лишь видел, что тот судорожно жмет на кнопки, в панике хватаясь за голову. Ну капец! И вот я слышу странный звук и понимаю, что содержимое поддонно накренилось и явно не успеваю добежать. Сердце сжалось. Почему-то в эту секунду больше всего на свете я испугался за девушку, что пыталась вытащить черта в чемодан.